Глава тридцать пятая. Я вошла в комнату. Помещение освещалось лишь одной лампой, стоявшей на комоде справа. Из двух окон открывался вид на покрытую гравием дорожку. Отчасти даже была видна моя машина. В затененной кровати лежала женщина. Как и на фотографии на холодильнике, заднее освещение скрывало ее черты. «Здравствуй, Ребекка» сказала я. «Давно не виделись». «Лет пятнадцать?» промолвила женщина в постели. «Около того. А может и ровно столько». Между комодом и кроватью стоял стул. Я присела на него. «Милая, тебе что-нибудь принести?» спросил Джейк с порога. «Нет, спасибо». «Хорошо». Напоследок он бросил на меня тяжёлый взгляд, и на сей раз я однозначно поняла, Джейк не в восторге от того, что я приехала. Она, очевидно, страдает от какой-то болезни, и здесь их убежище, а я притащила с собой мир. Мир прошлого, ее работы и всех возможных связанных с ней неприятностей. После того, как Джейк ушел, я сказала, взглянув на Муни. «Прости за столь неожиданное вторжение». «Он сказал, что у тебя отчаявшийся вид». «Наверное, он прав». Мои глаза привыкли к тусклому свету, и я получше разглядела Ребекку. Она исхудала, голову покрывала косынка. «Я не знала, что ты плохо себя чувствуешь». Она рассмеялась, но смех быстро сменился приступом кашля. Я напряглась, тщетно пытаясь придумать, чем могу помочь. «Плохо себя чувствую», — согласилась Ребекка, когда кашель затих. «Пожалуй, можно и так сказать». В ней, безусловно, по-прежнему жила памятная мне крутая штучка. Прагматическая нью-йоркская особа проявлялась в ней даже в этом изнурённом тяжёлой болезнью положении. Рак, без сомнения. «Ты ведь родилась в Нью-Йорке, верно?» «Да, в Куинсе. Там родилась, там и выросла. И шачила там почти десять лет, прежде чем меня перевели». В Уэстчестер. Там еще чуть больше десяти отпахало. Но в груди завелся рачок. Я вышла на пенсию, мне удалось победить его. А потом он вернулся. Просочился в мою лимфосистему. Мне очень жаль. Я не ищу сочувствия, бросила Ребекка, махнув рукой. Сообщила просто, чтобы тебе не пришлось сидеть здесь и строить всякие догадки, а мы занялись бы тем, ради чего ты приехала. Я открыла рот, но Муни сразу добавила. «Хотя, пожалуй, я знаю, почему ты здесь. Я вспомнила тебя, как только Джейк назвал твое имя. Лора Бишоп вышла условно-досрочно, так? Я получила уведомление, поскольку вела то расследование. Отпустили вчера. Она звонила тебе? Доставала?» Муни снова закашлялась. Нет, ничего подобного. Дождавшись, когда Лёкки ему не успокоились, я поведала ей, что у меня произошло, всю историю. Она выслушала меня, не перебивая. Закончив, я спросила, что она думает по этому поводу. Арнольд Бликер, задумчиво произнесла Ребекка. Да, помню, он был сущим наказанием. Он и его жена Энни «Нет, по-моему, ее звали Элис. Они устроили настоящий шухер, когда вынесли приговор. Начали еще до суда. Они обвиняли нас в преследованиях. Мол, мы бессердечные преследуем невинную скорбящую вдову. А вы? Вам очень приглянулась Лора Бишоп в качестве подозреваемой? но конечно, она нас заинтересовала. Разумеется». В 80% случаев виновными оказываются люди-близкие жертве. И у нас имелись два свидетеля, надежных свидетеля, того, что их брак трещал по швам, что она и ее муж были тусовщиками, ну, ты меня понимаешь, может, даже свингерами. Мы выяснили, что ее бизнес, она управляла художественным салоном или чем-то в таком духе, не так уж крут. По страховке на случай смерти ей могли выплатить полтора миллиона. Плюс у нее не было алиби. Интересный расклад, верно? Но у нас не было веских доказательств. Да и место преступления было гиблое. «Гиблое?» — повторила я. «Что ты имеешь в виду? Нарушена сохранность улик?» Лицо Муни скрывалось в тени, но я почувствовала, как она встревоженно напряглась. Похоже, из-за выражения нарушена сохранность улик. Ага, ведь ради этого я и приехала. Не все улики удалось использовать, в итоге призналась Муни. Во-первых, копы, приехавшие по вызову службы спасения, два местных полицейских, проверили периметр и обошли все. Такова уж процедура. Но они уничтожили все нужные следы. А об остатках на следующий день позаботилось солнце. Рэйбекка вздохнула. На мгновение я подумала, что она всё сказала, но он не продолжила. Во-вторых, у нас имелся свидетель, заявивший о том, что прямо перед убийством кто-то припарковался там на улице около дома, и мы нашли окурки. Но криминалист работал в порванные перчатки и, в общем, всё испоганил. Понятно. Она, конечно, настаивала, что в дом кто-то вломился и прикончил бишепа сказала Муни. Но у адвоката была такая же проблема — доказательства, которые суд принять не может. Не на чем строить защиту. Тем не менее адвокат сказал, что она не признала себя виновной, и начался процесс. Поэтому мне опять пришлось встретиться с ней и с мальчиком, чтобы взять новые показания. Но парнишка вел себя странно. То он говорил, что его родители ссорились, то отрицал это. Именно тогда я обратилась к окружному прокурору за разрешением оценить его состояние. И привлекла к делу меня. Точно. Какое-то время я молча сидела в тускло тусклоосвещённой комнате, слушая монотонный шум дождя. Тщательно припомнив давние события, сказала, «Вы ведь разговаривали с Томом параллельно с моими сеансами». Не так ли? Ну, нам пришлось. Мы не могли бездействовать целую неделю из-за трех ваших сеансов. Или из-за пяти сеансов в течение двух недель. Особенно учитывая то, что Лора Бишоп собиралась уехать. Я помнила, как эти два копа пришли ко мне в офис и настойчиво просили ускориться. Мы волновались, потому что Бишоп связалась с каким-то мужиком, богатым кадром, с солидными деньгами. «С Дагом Уайзманом», — ляпнула я. «Да, с Дагом Уайзманом», — подтвердила Муни. «Верно. А ты откуда о нём узнала?» «Я... Хм... Ты кого-то наняла», — сообразила Ребекка. «Уж лучше признаться». «Да, одного старого друга». «Фрэнка Милса». Её проницательность слегка озадачила меня, но Муни добавила «Его имя всплывало, когда мы изучали твою кандидатуру на роль консультанта. Ты нанимала его однажды. Но ты же с ним давно знакома». Мне хотелось расспросить и её о Даге Уайзмане, но сначала я решила удовлетворить её любопытство. «Да, Фрэнк Миллс служил патрульным, когда я училась в университете. Мы познакомились примерно в то время, когда умер мой отец». Я скатилась в крутую депрессию, пустилась во все тяжкие. Фрэнк помог мне. К тому же присоветовал мне обратиться к его подруге, психотерапевту, Саре Бёрджес. Потом наша связь прервалась на какое-то время, но через несколько лет он нашёл меня, узнал, что я замужем и у меня есть дети. С тех пор мы дружим. Она задумчиво смотрела на меня. «Он раскопал для тебя что-нибудь ещё?» Только то, что на пенсии ты обосновалась здесь, в окрестностях Лейк-Джорджа, и что Томас Бишоп якобы работает в Аризоне. Такое же второе имя, дата рождения и внешность. Точная копия. И, очевидно, одно время этот Том жил в доме Уайзмана. А ты не могла бы рассказать мне о нём? Муни проницательно посмотрела на меня, но, видимо, быстро приняла решение — И её взгляд стал рассеянным. Мы узнали о нём спустя пару месяцев после начала расследования. Как узнали? Ну, взяли Лору под наблюдение, то есть регулярно следили за ней отслеживали её передвижения. Она ходила на ужин с этим мужиком, встречалась с ним у него дома и так далее. Он владел рестораном. По-моему, до сих пор владеет. По крайней мере, частично и издалека, как теневой партнёр. В общем, тогда он начал мелькать в её обществе. А потом мы узнали, что они планируют вместе уехать. тогда ты -то и поняли, что нам нужно заканчивать это дело, либо признаваться в своём бессилии». Я взбодрилась, несмотря на мрачную комнату, больную хозяйку и трагедийную обстановку. Но, возможно, Уайзман общался с ней и до того, как вы заметили его. «Ещё бы!» Возможно, они знали друг друга до убийства. Вполне возможно. Более того, он пользовался услугами Дэвида бишепа Тот занимался для него вложением денег. «И что же выяснилось?» — спросила я с учащенно забившимся сердцем. Он имел твердое алиби. И, вероятнее всего, начал встречаться с ней уже после убийства. Месяца через три или около того. Но если он знал Дэвида до убийства то мог знать и Лору. Мог, естественно, но у нас не было доказательств. А она, естественно, этого не признавала. Каким было его алиби? Он путешествовал. Куда? Муни с усталым видом приложила руку к голове. Не помню, но послушай, зато я помню кое-что другое. Мне постоянно казалось, что Бишоп знала виновного имела, скажем так, альтернативного подозреваемого. Но она никогда не говорила, кто он. Как будто ждала суда, чтобы выдвинуть обвинение против кого-то. Но позже передумала, и дело обошлось без этого. «Может, потому что она виновна?» — предположила я. «Может быть». «Какова была ситуация со страхованием жизни? Ты помнишь это?» «Она была получателем страховой суммы», — Муни кивнула. Но так как убила застрахованного, то, разумеется, ничего не получила. Потому-то мне и казалось странным, что она скрывала этого другого подозреваемого. «Но как ты могла быть так уверена, что у нее имелся кто-то на уме?» «Я и не могла», — немного помолчав, призналась Муни. «Но об этом говорили ее глаза». Обдумывая очередные вопросы, я услышала приближение шагов. Вернувшийся Джейк спросил, не устала ли она. Ребекка ответила, что всё в порядке, но Джейк опять посмотрел на меня выразительным взглядом. «Похоже, я вот-вот начну злоупотреблять гостеприимством. Муни больна и давно не работает. Пространство между мной и Джейком казалось насыщенным его мрачным молчанием». «Мне пора уходить», — поднимаясь со стула, заключила я. «Ладно» громко вздохнув сказал джейк пора так пора он явно испытал облегчение ему не не возражало но у меня остался один последний вопрос и напоследок чисто профессиональный вопрос да впрочем и чисто человеческий как ты полагаешь расследование дела биша проведено я резко умолкла избежав слов честно и законно «Проведено с максимальной тщательностью?» «В согласии со всеми инструкциями?» «Что ж, могу сказать, что в расследовании имелись ошибки. Множество ошибок. Но думаю ли я, что мы нашли в итоге преступника?» Муни задумчиво помолчала. «Как только мы заполучили мальчика в качестве свидетеля, я имею в виду, как только он открылся тебе, Бишоп изменила свое решение и признала вину». Что тут еще можно добавить? С точки зрения судебной процедуры — ничего. Теперь я ясно видела Муни, ее исхудавшее лицо и запавшие глаза. Я помню ее дерзким, развязным детективом. Помню, как думала, что она немного переигрывала, стараясь произвести впечатление этакой оторвы, чтобы быть на равных с мужиками, чтобы общаться с окружающими, не показывая ни малейшей женской уязвимости. Всю свою жизнь я сталкивалась с проблемами таких женщин. Они взваливали на себя тяжелую работу, и давалась она им в два раза тяжелее, чем мужчинам. Я понимаю, когда они чего-то боятся. Я вижу сквозь их браваду. Ребекка Муни чего-то боялась. На гравийной дороге я заметила пикап, кативший в другую сторону. Из-за сумрачной и дождливой погоды Мне не удалось толком разглядеть сидевшего за рулём мужчину. Но когда я проезжала мимо, зажглись его стоп-сигналы. Спускаясь с пологого склона, я бросила последний взгляд в зеркало заднего вида и пришла к выводу, что пикап остановился. Несколько минут я продолжала ехать в смятении, постоянно поглядывая в зеркала. Затем вытащила из кармана диктофон и перемотала запись 20-минутного разговора. Этим диктофоном, еще аналоговым, а не цифровым, я пользовалась уже 20 лет. Я нажала на клавишу воспроизведения. «Не все улики удалось использовать», — послышался голос Муни. «Во-первых, копы, приехавшие по вызову службы спасения, два местных полицейских, проверили периметр и обошли все». Я остановила воспроизведение, вновь испытав возбуждение. Если кому-то нужно убедиться, что в том расследовании полиция допустила ошибки, то Муни уже признала это. Хотя в конце она казалась испуганной, и я почувствовала ее желание очиститься, что ли? Может быть, очиститься от грехов перед тем, как встретить преждевременный конец? Вернувшись в цивилизацию, я уже ехала по главной улице Лейк-Джорджа, как обычно в конце летнего сезона, заполненной туристами». Вдруг вспомнила, что не успела прочесть сообщение Пола и уже собралась взять телефон, когда в боковом зеркале заметила тот самый пикап. Он стоял в машинах в пяти позади меня, тоже ожидая зеленый свет. Но я почти не сомневалась, что это тот же самый пикап — серый «Форд Супердьюти». Пока мы стояли, я проверила голосовую почту. «Эм, где ты?» В голосе Пола слышалась паника. «Слушай, Эм, произошел несчастный случай!» Поначалу я практически не вникала в его слова, сосредоточившись на пикапе, но дальнейшее потрясло меня. «Шон ранен», — сообщил Пол. «Тяжело ранен!» м тяжело! Перезвони мне и постарайся вернуться как можно скорее!» Сообщение закончилось. Но я сидела в таком ошеломлении, что тронулась с места только когда задняя машина начала мне сигналить. Забыв о подозрительном сером пикапе, забыв обо всём прочем, я полностью сосредоточилась на дороге. Надо было как можно быстрее добраться до шоссе и гнать на север на помощь сыну. Мой мальчик.